Глава 12 Дима. Принимать сотрудников городских служб, да еще и в чужой квартире, полный кошмар. Хорошо еще он не чистюля Надьк, а бы в обморок свалился. Техник-смотритель, например, явился в грязных по щиколотку сапогах. И не чинясь протопывал в них по всей квартире, даже зачем-то по комнатам, хотя там не было ни газовых труб, ни разрушений. Обремененная роскошной халой на голове мадам из страховой компании, с неженской силой сорвала на кухне единственный уцелевший пласт линолеума. В ответ на недоуменный Димин вопрос она объяснила, что таким образом масштабы взрыва оценивает. Под сорванным куском обнажились цементные полы, но тетеньке на сей факт, разумеется, было плевать. «Вам ведь все равно ремонт делать». С ремонтом, впрочем, все оказалось непросто. Жековская дама, правда, не подвела. Прислала двоих хануриков, кое всего за две бутылки взялись выносить на помойку обломки и мусор. Но трубы у рабочих, к сожалению, Полуенова, горели не сильно, потому что ползали те еле-еле 300 метров до мусорных контейнеров они преодолевали за полчаса. А Дима сидел в разгромленной квартире и злился волновить собственных дел, и Надька в больнице, и вообще не мужское это занятие надзирать за строителями. Но не оставишь же алкашей одних, не доверишь им ключи. К тому же нужно, жековская дама права, нормальных рабочих искать, договариваться с ними о полном ремонте кухни, не привозить же Надьку из больницы в такой разгром. Дима, Верный роли примерного мужа разыскал в картонном ящике с аккуратной надписью, сделанной Надиной рукой «Макулатура» пару рекламных газет. Выбрал нужные телефоны, принялся названивать ремонтником. И быстро понял, что нанять бригаду тоже целая история. Одни стопроцентный аванс требуют, другие заявляют, что стройматериал им должен заказчик поставлять, а третий просит проживание им обеспечить. Полугянов представил, как они с надеждой, еще бледной и слабенькой, возвращаются из больницы и видят, в спальне на их постели спят в повалку пятеро рабочих таджиков. И тут в дверь снова позвонили. «Очередной, что ли, техник? Или менты снизошли, чтобы хотя бы видимость расследования создать?» «Сколько же коршунов никчемных, но крайне навязчивых, слетаются на человеческую беду!» Он вычеркнул очередной телефон неподошедшей строительной бригады и поплелся открывать. На пороге стоял Степан, Надин сосед и сожитель убиенной Коренковой.